прикрывая голову одной рукой, а второй отпихивая волка. Иногда он думал, что лучше было не знать, где периодически бывал язык Хэвэка. Натягивая форму, он все еще сонный подумал, что если стукнуть по душе Хэвэка, то можно поспать еще минут пятнадцать, но решил, что с души Хевека хватает и того, что она охвачена хаосом. Кол вывалился в общую комнату,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 А Арон Аарон уже сидел за их столом вместе с Джаспером и Рейфом. А Аарон весь съежился над своей тарелкой и точно пытался исчезнуть. Тамара плюхнулась на стул и обратилась к Джасперу. «Ну, узнал что-нибудь полезное?» Джаспер приподнял бровь. «Сходи куда-нибудь, Рейф», — сказал он. «За что?» — вскричал тот. «Во имя всего святого. За что?» Рейф схватил тарелку и пошел к другому столу, провожаемый пристальным взглядом Джаспера.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 би 9. Удачи, — сказал он Аарону и Тамаре. Те сжимали в руках фляжки и с тревогой смотрели на него. Укола потеплело на сердце и вовсе не от огня. Оба его друга собирались зайти в раскаленный лабиринт, и оба они волновались за него, а не за себя.